Глава 54. Они гуляли по вечерней Москве. Зоя рассказала о своей семье, о том, что в свои 50 лет она осталась со швейной машинкой, компьютером, деревцем комнатного лимона и постельными принадлежностями практически на улице. Потихоньку обзавелась посудой, другими цветами. Встретилась с домом Аделаиды Марковной и начала свою новую жизнь. У меня также была жена, был сын. Жена не смогла принять меня с моим даром. Потом поставила вопрос ребром. Или дар, или она. Не могла она смириться с этим. Не понимала, что отказываться от дара — это навлечь на себя все напасти, какие только можно. Я ей доказывал это, но она забрала ребенка и ушла. А ведь знала, когда шла за меня, что я не такой, как другие. Тогда ей это казалось прикольным, что ли. Так сейчас говорят. Она даже сначала хвасталась перед знакомыми мной. Пока нас не стали обходить десятой дорогой, после этого она и потребовала отказаться. Ну да ладно, дела минувших дней, предание старины глубокой. В итоге я остался один. — Владимир, а я уже и устала. Давайте возвращаться домой, — предложила Зоя. Вдали показался трамвай. «Побежали — Побежали? — спросил Володя Зою. И, не ожидая ответа, подхватил ее под локоток, и они побежали. Кстати, успели. До дома было ехать четыре остановки. «Уважаемый дом, мы нагулялись и пришли», – отчиталась весело Зоя. «Владимир, ну как тебе современная Москва?» – спросила Аделаида Марковна. «Ну, мы мало с Зоей где были. У нас завтра будет свободное время, часа три. Хотелось бы попасть на смотровую площадку на Воробьевых горах», – спросил Владимир. «Да, будет. Мы ведь после обеда выезжаем» так что, если не будешь долго спать, вполне успеете. «А я так много хотела у вас спросить по поводу кулинарной книги и по поводу специй у меня масса вопросов», – всплеснула руками Зоя. Она и с Владимиром хотела поехать на смотровую площадку, но и дело также было для нее важно. Она хотела научиться готовить снадобье, восстанавливающее человека, после того, как с него сняли порчу. Она уже читала это и не все поняла». Был там один нюансик. Я так понимаю, что ты активно занялась этой книгой. Ну, раз получается и есть охота, молодец. Хорошо, завтра и решим. Думаю, что мы сможем выделить час и для этого. Остальное – дом. Он меня всему научил. А то, что я пробовала, я передам опыт. А сейчас спать. Я устала сегодня. Да и вы гуляли долго. Зоя сразу провалилась в сон. Она всегда засыпала быстро, хотела подумать насчет Владимира и не успела. С утра Зоя, поприветствовав дом, приведя себя в порядок, а как же, в пижаме не походишь до обеда, гости, сварила всем кофе, с вечера уточнив у всех, кто какой любит, приготовила омлет и поджарила тосты. Гости уже были готовы, как будто и не ложились. После завтрака Аделаида Марковна решила сразу обсудить вопросы, которые были у Зои насчет поваренной книги. Они подробно разобрали интересующие женщину рецепты, она записала все уточнения в своей тетради. Теперь ей было понятно, как готовить эликсир для восстановления после снятия черной порчи. Зоя рассказала, что она отращивает в салоне волосы и убирает прыщи. «Вот не знаю насчет бородавок, стоит браться или нет», — спросила Зоя Аделаиду Марковну. — Бородавки и родинки также бывают разные, сама понимаешь. Есть бородавки вирусные, а есть насланные. Родинки бывают хорошие, бывают и те, которые лучше не трогать. Аделаида Марковна подробно рассказала, как все это различать. Информация была очень ценная. Потом она сказала, что на все вопросы, которые у Зои появятся, она ответит через лилит пока это будет такой способ связи. Потом Зоя научится общаться ментально, тогда будут связываться по-другому. «Ладно, идите с Владимиром морозиться на ветру и скорее возвращайтесь. У нас очень важная миссия предстоит. Мы к ней долго готовились», махнула рукой Аделаида Марковна и пошла на кухню. «Сегодня она будет готовить на всех обед». Как и говорила Аделаида Марковна, На смотровой площадке было довольно-таки холодно, тем более, что зима начала показывать свои зубы. Владимир стоял и смотрел вдаль, думая о чем-то далеком. Зоя подумала даже, что она здесь лишняя, но он вдруг повернулся к ней и сказал. «Прости», — я задумался. Вспоминал, как я впервые сюда пришел. Это было так давно. Здесь ничего этого не было, даже метро. Я приехал из Питера, Ленинграда. Искал какое-то жилье. Я уехал оттуда, так как жена разболтала, как я вчера рассказывал, много лишнего. На Арбате ко мне подошел старичок, спросил, не ищу ли я комнату, сказал, что он сдает как раз. Он безошибочно выбрал меня и привел в эту квартиру. М да, Зоя, я действительно не знал, что теперь там живет такая очаровательная женщина. «Жаль, что нам с Эделайдой Марковной нужно ехать и прямо сегодня, но если вы не будете против, можно будет встретиться с вами ближе к лету?» «Если я научусь к тому времени прятать мысли», – засмеялась Зоя. «Тогда начинайте учиться прямо сегодня», – предложил Владимир. Они поспешили вниз к метро и через сорок минут были дома. Там их ждали ароматные щи, отбивные и жареная картошка ломтиками – Аделаида Марковна была специалистом не только по поваренной книге. После вкусного обеда гости собрались. Аделаида Марковна взяла свои книги, за которыми она заезжала, пообещав, что как-то передаст их Лилит назад. Владимир был уже готов. Он поцеловал руку Зои, и они ушли. Зоя не стала их провожать. Мало ли, они снова уедут на карете. Да и как-то... Когда гости ушли, Зоя спросила дом, что это за книги такие, что за ними пришлось специально приезжать. Когда ты сюда поселилась, помнишь, что тебя сразу предупредили, чтобы книги не выносила из комнаты. Это очень важные книги. Сейчас выяснилось, что в каком-то оригинале в Вене есть неточность. Хотят сравнить с книгой Аделаиды Марковны, а Владимир едет для страховки, так сказать. Дело важное, но ты все это поймешь, когда мы перейдем к их изучению. Через два дня после этого Лилит объявила, что она начала перемещать книги назад. Все получилось, и миссия была выполнена. Просто Лилит не могла переместить за один раз все фолианты. Зоя вышла на работу. Она правда соскучилась за своим коллективом, хотя новогодние каникулы были наполнены разными приключениями. Галя подсела к Зое похвалиться своим колечком. Ей на Новый год новый знакомый сделал предложение, и она его приняла. «А как же сосед твой?» – спросила Зоя. Спросил перед праздниками. «Не нужно ли чего-то починить?» – ответила Галя с возмущением. У Сергея также все наладилось, и шеф передумал его увольнять. Правда, с девушкой помириться не удалось. Год начался нормально, но тут вдруг позвонил Володя, профессор. «Зоя, у меня умер отец. Я совсем один. Помоги мне!» – голос Володи срывался. «Володя, похороны были?» – спросила она. «Нет, я даже не знаю, с чего начать». Он был в отчаянии. «Никому не отдавай паспорт, начни с Собеса, они подскажут, что и как». «Пойди со мной, запиши мне хоть, что я должен делать, я ничего не соображаю». Володя чуть не плакал в трубку, а может и плакал. «Ладно, давай адрес Собеса, я подъеду, только отпрошусь с работы». Она понимала, что он ей никто, что он практически отказался от нее, но, по-видимому, ему было не к кому в тот момент обратиться или он был в полной растерянности. Она провела с ним остаток дня, завела его в кафе покушать, помогла оформить все документы, рассказала, что и как он должен делать и уехала домой, посоветовав взять себя в руки, обязательно обратиться к нотариусу для оформления всяких наследственных бумаг и уезжать во Францию. «Квартира оформлена на меня, как раз перед этим он успел все подписать» сообщил Володе. «Ну, все равно, может, счета какие были?» посоветовала Зоя и попрощалась. Она и так сегодня сделала очень много практически чужому человеку. В этом и была вся Зоя. По-другому она не могла. Это была ее жизнь и ее выбор. А что ждало ее впереди? Она не старалась особо и задумываться. Работа есть, есть цель в жизни, есть наставники, которые всегда будут с ней.